Глава одиннадцатая. Мария в окружении мужчин. Мужчина спас ее жизнь, но она не верит ему и не любит его. Безразличие ее щит. Ровно в восемь тридцать в ее квартиру позвонили. Мария легонько, на цыпочках, подошла к двери и быстро взглянула в глазок. За дверью стоял Алексей Крамаренко и без букета. Можно открывать дверь. Это означало, что он пришел один. «Ты одна?» – сразу с порога спросил Марию Алексей. «Да, конечно. А кто должен быть у меня?» «Мужчина или женщина?» «Опять твои эротические фантазии? Не устал?» «Так, дежурный вопрос. Забей, дорогая». Алексей скинул туфли и бесцеремонно начал осматривать комнаты. В такие моменты он был похож на Юркового воришку Вернулся, изящно бросил свою ветровку на стул, сделал два шага, приблизился и поцеловал Марию в губы. Это было похоже больше на щепок гуся или селезня, чем поцелуй. Резко, неожиданно и сумбурно, непонятно для чего. «Извини, я неловок». «Не нужно, Алексей». «Нет», – сухо ответила она и отстранилась. «После того, что здесь устроил твой начальник, не прикасайся ко мне». «Вот как? Значит, для меня все потеряно?» «А ты изменилась. Ха. Пару недель назад ты была ласковей со мной. Что же сейчас?» «Вы все женщины, особенно хорошенькие, вы все манипулируете нами. А вы не лезьте нам под юбки, и никто не будет вами манипулировать». «У тебя кто-то появился. Меня не проведешь, моя девочка». Я не твоя и давно уже не девочка. Найди себе студентку, они голодные, как дворовые кошки, и табунами ходят. В чем проблема? Не понимаю тебя, ты вполне себе мужчина и с бабками всегда. Ну да, конечно, так и сделаю. Ты знаешь, ходят слухи, что Стас жив, и он в Москве. Дай мне несколько грецких орехов. Неожиданно захотелось орехов. Стас всегда угощал меня. «Возьми в серванте, ты знаешь где? Стас в Москве? Ты издеваешься?» «Ну да, твой муж!» – крикнул Крамаренко из столовой и принялся искать орехи. «Ты же клялся мне, что он погиб? Или опять солгал?» «Девочка, я никогда не лгу, просто иногда я говорю такие вещи, в которые сам не верю. Это издержки нашей со Стасом профессии». вот взял три ореха с вашего мадам разрешения он ловко зажал в кулаке три ореха и второй ладонью сильно сдавил кулак орехи издали характерный хруст у какие вкусные орешки черт его знает может быть как то выкрутился он ведь визончик твой муженек ха паршивец он ведь как уж отрубить ему голову проблема Я с нетерпением жду появления Стасика. Он им тут устроит, этим старым пердунам, веселую жизнь. Кстати, а ты уже вакцинировалась? О чем ты? Я не выхожу из дома. Я тоже. Пошли они со своими. Я им не верю. Как-то живу пока. А я существую». Алексей раздраженно отвечает, что-то еще ворчит, садится в кресло, закидывает ногу на ногу, озирается по сторонам, словно боится, что из-за кресла выскочит черт или сам хозяин квартиры. Скорлупу от орехов он бесцеремонно положил на комод и тут же забыл о ней. Потом он отыскал пульт телевизора и машинально включил плоскую панель. Новости сообщали, что известный рок-музыкант Костя Кинчев был срочно помещен в психиатрическую больницу в связи с ухудшением психического состояния. Ого, смотри, Кинчева забрали в психушку. Вчера он высказался против принудительной вакцинации и покрыл их матом. А он прав, этот старый рок-философ. Как же он прав? Он сослался на Нюрнбергский процесс – который запретил цифровую идентификацию людей и испытание на них непроверенных лекарственных форм и химических препаратов. Результат очевиден. Мировую звезду Рока упекли в палату для придурков. Ну и дела. Что же нам делать? Что делать, девочка? Предположим, что Стас жив. Я думаю, что у него все равно нет шансов. Свернут они ему шею, как загулявшему утенку. И в праздничный растягай на прожарку. «Не свернут, подавятся!» — крикнула она с кухни. «Ха! Завидую ему! Ты, баба, что надо, прикроешь мужа своим телом!» «Зачем же ты пришел? Снова! Как будто вчера и не было ничего!» «Хоть бы завтрак предложила, я надолго! Буду охранять тебя!» Поднялся такой шухер, все ищут убийцу полковника Кротова. «Вот и я тоже!» В общем, эти бездари считают, что именно капитан Благоев пристрелил жирного крота. По мне, так этот человек, прибывший в Москву, просто очень похож на Стаса. Представляешь? Этакий монстр в маске русского разведчика. Сейчас все возможно. Странные времена наступают. Порой мне кажется, что это сон такой, бредовый сон больного человека. Вернее, сон всего человечества, которому надоело дышать, и оно решило сдохнуть. И по делам, как мухи передохнут. Все пусть передохнут. Ха! Беспределят все. Принципов чести больше нет. Нет, Маша, что делать? Я же один из них, муха навозная. Если они узнают, что я, и мне конец, дай мне уверенности». «Нет настроения обсуждать этот блеф, Алексей». «Блеф?» «Да, ты права. Сейчас я возьму себя в руки». «У тебя все?» «Ладно, ухожу. Но ты холодная, фригидная, странная баба». «Передай Стасу, что его ждут в конторе». «Все нормально, честно». «Ему дают майора. Скрываться нет причин, все кончено». «Кротов был виноват, теперь его нет». «Нет проблем». «Так и передай Стасу. Твой друг Леха решил все проблемы. Ха-ха! Я не верю, что он придет. Врешь? Какая ты стала, словно он уже обнимал тебя? Ну скажи мне, он уже ласкал тебя?» Он крепко и бесцеремонно обнял ее руки и притянул к себе. «Какие ароматы! А ты вся цветешь! Я знаю, как пахнут девки в медовый месяц. Знаю!» «Стас не простит тебя». «Что не простит? Что я пару раз обнял тебя по дружбе?» «За все». «Послушай, Маша, я же спас тебя от жирного полковника. Я спас твою жизнь, дурочка. Ты не знаешь, что он поручил двум отморозкам пристрелить тебя, когда-то исцарапала его наглую рожу». Я его обманул, сказал, что все сделаю сам. Я стоял с оружием около твоей двери и считал до трех. Потом спустился вниз и доложил этому мерзавцу, что тебя больше нет. Посмотри, там пуля в дверном косяке, как доказательство. Потом я повез его домой и по дороге пристроил в ад. А ты не хочешь мне просто дать? По-собачье. В этот момент раздается оглушительный звонок в дверь. «Кто это? Очень интересно. Он?» Майор Крамаренко отстранился от женщины, мгновенно выхватил пистолет из подмышечной кобуры и прислушался. «Так вот ты зачем пришел? Чтобы пристрелить Станислава?» кричит Мария на Алексея. «Тварь! Дура! При чем тут твой муж? Там может быть киллер!» «Закрой свой красивый рот, посмотри, кто там, живо!» Говорит он с внутренней злобой и сильно толкает ее к двери. Она подходит к двери, смотрит в глазок и сразу же открывает дверь. На ее лице играет улыбка. В дверном проеме появляется подполковник Вакша. Уже без коляски, маленький гипс на ноге, в руке палочка». он в новом шикарном костюме с бабочкой доволен и почему то весел этот шельма врач не хотел снимать с меня свой гипсовый чулок пришлось объяснить ему ха о ты не одна мария майор крамаренко собственной персоной неожиданная встреча господин майор проблемы квакша был слегка огорошен присутствием майора он не доверяет ему «Господин Наваляев приказал мне прийти к вдове, пардон, к жене майора Благоева. Так что я здесь по службе». «Господин?» «Все вы вдруг господами стали? Ублюдки, к тому же отпетые. А пистоль зачем вытащил? Кого стрелять хотел? Тигра или кабана? А может, крысу? Я же не знал, кто еще может быть за дверью». Майор Крамаренко недовольно смотрит на Бонифация. «Ну да, то аргумент. Вдруг Стас пришел?» Бонифаций взмахнул рукой. «А почему ты сказал к майору Благоеву?» «Ему дают майора», — тихо говорит Крамаренко. «Я надеюсь, непосмертно?» — зло смеется Квакша. Тфу на ваши шутки, инструктор! Вы шутите, как с новобранцами в самолете. Я, пожалуй, пойду». У вас тут цирк начинается, а я не поклонник престарелых клоунов. Честь умею, с уважением к вашим сединам и заслугам. Свободен майор, я вас не задерживаю, усмехается Бонифаций. А, так вот кто любовник, инструктор и пенсионер Квакша. Ха, не ожидал от тебя, Маша. Стас бы не оценил твой выбор. Я балдею, где мои туфли? О, вот они. Все, не скучайте, голубчики. Бони, майор блефует, ему пора, смеясь произнесла Мария. Бони? О, как это романтично! Бони! Ха! Крамаренко словесно цепляет подполковника, смотрит на него в упор, убирает пистолет под мышку, бежит в прихожую, натягивает черные разношенные туфли лодочки и, не прощаясь, энергично выходит. Закрывает за собой дверь. Но через секунду возвращается, смотрит на Квакшу и шепчет. «Я знаю, кто прикончил Кротова, а вы нет. Это не Стасик, совсем другой. Прощайте, папаша Бонни, и счастливо вам покувыркаться с красоткой. Только не сломайте свой старческий копчик». бонифации смотрят на закрывшуюся дверь, потом переводит взгляд на картину, висящую на стене. «Вот и хорошо». говорит Квакша, и все смотрит на картину. Ее писал Стас перед командировкой два года назад, подсказывает Мария. Я часто смотрю на воду. Она не стала красной, значит, он жив. Я знаю. Мне тоже нравится этот летний пейзаж. Скользкий лень этот Крамаренко. Что он от тебя хотел, девочка? Что он может хотеть? Нес всякую ерунду. Алексей озабоченный, впрочем, каким и был всегда. Забота для него – это секс с объектом его заботы, – спокойно размышляет Мария. «Не хочу этому солить. Будешь со мной завтракать, Бонифаций?» «В принципе, не откажусь от твоего омлета с помидорами и шампиньонами». Он проходит к окну и наблюдает, как Кормаренко выходит из подъезда и уезжает на своем авто. Мария готовит завтрак и накрывает на стол. Бонифаций садится за круглый стол из выбеленного дуба и с удивлением наблюдает за переменами в лице и поведении еще неделю назад грустной и потухшей женщины. «Так о ком он тебя расспрашивал?» – говорит с азартом Квакша. «А как ты думаешь?» – «Конечно, про Стаса». Он предполагает, что Станислав уже здесь. Странно, сразу выхватил свой дурацкий пистолет». «Боится каждого шороха. Алексей – патологический трус». «Да, на дружеский визит это не похоже», – размышляет Бонифаций и разглядывает узор на салфетке. Возвращение Стаса явно не входило в его планы. Сам не знает, зачем достал пистолет трусливый шакал. «У-у, омлет очень вкусный, а помидорки, грибочки – прелесть». Инструктор вытирает рот и руки бумажными салфетками и снова смотрит на картину. «Ты отдыхай. Я, пожалуй, в душ. Не хочу менять порядок вещей». Мария грациозно ускользает в ванную комнату. «Я пока заварю чай». Как только она закрывается в ванной комнате, Бонифаций быстро подходит к картине, аккуратно отодвигает нижний край от стены и нащупывает пальцами небольшой сверток, прикрепленный сзади холста. Это записка. Квакша отрывает ее, возвращает картину в прежнее положение и быстро, слегка хромая, идет к окну. Там через зеркальце он читает содержание записки. «Мою жизнь, судьбу и путь в пустыне знают только земля и кости». Подполковник прочитал шифр и усмехнулся. «Мою легенду и задание в Сирии знают только двое – Крот и Крамар. «Значит, только двое – Кротов, который убит, и Краморенко, который явно начинает дергаться», – размышляет Бонифаций. Он быстро разорвал записку на маленькие части и поджег обрывки в пепельнице. Закурил сигарету с мундштуком и отправился заваривать чай. «Не скучали, мой друг?» Мария вышла из душа в розовом прозрачном халатике. Мокрая, посвежевшая и похорошевшая. «Судя по всему, этот Крамаренко затеял опасную игру. Постарайся не пускать его в квартиру». «Если что, звони сразу мне. Я пришлю тебе своего парня. Вот фото. Его зовут Павел. Он отличный телохранитель. Значит, Стас был у тебя, девочка?» «Нет, я не видела его. Я научилась мечтать о нем без его присутствия». Хладнокровно солгала Мария. «Ну ладно, я пойду. Постарайся быть внимательней». Он подходит к ней и обнимает по-отечески. Вот еще новость. Некто-майор Глеб Мурса из службы собственной безопасности внешней разведки тоже может прийти к тебе. Сразу звони мне. Он опасный псих. Не пускать его ни под каким предлогом. А как же чай? Мне пора, Маша. Время не ждет. Я его заварил для тебя. Закрой за мной двери. Бонифаций уходит, не оборачиваясь, чуть прихрамывая.